Да самое обыкновенное коробка с крышкой. На крышке был какой-нибудь рисунок? Нет, имелась лишь буква. Какая буква? А? Почему же А? Да это, видите ли, не моя мыльница, а моего приятеля. Впрочем, я собирался ее вернуть, да вот не пришлось. Теперь Извольте припомнить адрес, куда вы ходили наниматься в секретари. Да я ей-богу и сам бы рад вспомнить, но как назло память отшибла. В таком случае я вас отсюда не выпущу. Извольте припомнить. Студент стал напряженно соображать, тер себе лоб, закатывал глаза и вдруг лицо его расплылось в улыбке. Да. Да, кажется, вспомнил, сказал он радостно. Третья ямская Тверская. Номера дома не знаю, но по виду укажу. Ну вот и отлично. Едем сейчас же. На третьей ямской Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Песетская. Узнав моего спутника И справившись даже об его компаньоне, она рассказала мне подробно, как в ее комнатах проживал некий Павлов, что к нему ходило по объявлениям много молодежи, что наняв наконец вот их, она кивнула на студента. Он вместе с секретарем через несколько дней выехал от нас. Через неделю примерно Павлов вернулся, но уже один. Опять к нему стали ходить разные студенты, и наняв одного из них, он с неделю как уехал вместе с ним в Петербург. Впрочем, я по книге точно могу вам сообщить все сроки их отъездов и приездов. Посмотрите на эту карточку. Не господин ли это Павлов? сказал я, предъявляя ей фотографию Гелевича захваченную мной из служебного архива. Он он и есть, убежденно сказали Писецкая и студент. Теперь для меня не оставалось сомнения, что убийство на Лиштуковом переулке дело рук Гелевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен. Что могло побудить Гелевича пойти на это страшное дело. Казалось, ни корысть, ни месть им не руководили. Какие же стимулы двигали его преступной волей? Половое извращение, садистские наклонности? Но зачем же тогда это переодевание трупа в собственный пиджак? Для чего же это старательное искажение лица убитого? В это время мне снова позвонил по телефону Филиппов. Знаете, сказал он мне. Ваше предположение относительно Гелевича не оправдалось. Я вызвал к трупу мать и брата Гелевича, и они оба признали в убитом сына и брата Андрея. Мать рыдала над покойным, ни минуты не сомневаясь в личности убитого. Придется, видимо, направить розыск по другому пути. В ответ на это я сообщил Филиппову добытые мною сведения и убеждал его не полагаться на мать и брата Гелевича. Теперь на очереди стоял вопрос о выяснении личности жертвы. Я обратился ко всем ректорам московских высших учебных заведений, прося дать мне сведения о студентах которые за последние две недели брали долгосрочные отпуска. Вместе с этой просьбой я сообщил им некоторые приметы убитого студента, то есть его высокий рост и плотное, ширококосное сложение. Вскоре канцелярии учебных заведений прислали мне соответствующие списки, по которым набралось фамилий 30. По всем полученным адресам Я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты. Из 30 рапортов лишь два обратили на себя мое внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов такого-то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилудский Найдя занятие, выехал на два месяца в Петроград, оставив в Москве за собою комнату. Я кинулся по последнему адресу